Глава двадцать пятая. Сибилла ничего не способна была видеть. Борясь как тигр за свою свободу, она просунула через прутья вторую руку и схватилась за взлохмаченную бороду. «Тсссс!» Голос был глубоким, замогильным. «Я тебе не причиню вреда, если ты скажешь мне, что ты здесь делаешь» это был человек в любом случае более человек чем то существо которое преследовало ее я сибилла ленстаун с трудом выдохнула девушка я спустилась сюда чтобы убежать от ужасного а вот как рука сжимавшая ее запястье разжалась я открою дверь отступите будьте добры не двигайтесь я зажгу лампу Дверь открылась, и девушка почти вывалилась из склепа. Она увидела язычок пламени, услышала звяканье стеклянного колпачка. Мужчина зажег небольшую керосиновую лампу, которая отбрасывала жуткий свет. Сибилла с любопытством посмотрела на мужчину. Болезненно бледное морщинистое лицо, длинная черная борода, которая, как подсказывала ей женское чутье, была крашеной. Неопрятный сюртук, забрызганный и весь в пятнах до такой степени, что трудно было догадаться о его первоначальном цвете. Маленькая скуфейка на затылке, все в купе, придавала ему очень зловещий вид. Перед дверью и семью замками лежала маленькая кожаная сумка. Она была открыта, и внутри виднелось множество инструментов. Один из них, похожий на буравчик был вставлен во второй замок двери. «Что тебя так напугало, малышка?» Его черные глаза уставились на нее. По-видимому, они обладали гипнотическим свойством, так как девушка не смогла отвести взгляд. «М -м «Мужчина!» — произнесла она, заикаясь. Он очень медленно, почти ритуальным жестом, зажег сигарету и выпустил облако дыма в потолок. «В три часа ночи?» Дуги его бровей поднялись. Разве юная мисс, которая прогуливается ночью по полям, из тех, кого может испугать мужчина? Сядьте на пол. Вы слишком высоки для меня. Меня подавляют женщины, которые выше меня. А я не терплю превосходства. Он выпустил инструмент, похожий на буравчик, из двери. Положил его в сумку, тщательно и неторопливо завязал ее. Вы пришли шпионить? За мной? Я слышал, как вы закрыли дверь и осторожно спускались вниз по ступенькам. Я в недоумении. Что я должен сделать с юной леди, которая шпионит за мной? Вы, конечно, представляете себе, что я серьезно скомпрометирован, и что если я скажу вам, что я антиквар и интересуюсь этими странными древними чудовищами, вы рассмеетесь, и не вы, ни ваши хозяева не поверят мне. Как вы сказали, вас зовут? У нее пересохли губы. Прежде чем вымолвить слово, она облизнула их. Глаза ее собеседника сузились. «Сибилла Лэнсдаун?» — повторил он почти резко. «Вы, конечно, девушка. Какое совпадение!» У него был странный, неанглийский стиль построения предложений. Единственное, что выдавало его иностранное происхождение. А в остальном его английский был великолепен. Девушка подчинившись команде незнакомца, сидела на каменном полу. У нее и в мыслях не было уклониться от выполнения приказов. И ей даже не показалось странным, что она вынуждена была выполнять его приказы, даже не пытаясь оказать сопротивление. «Вся работа невероятно странная», сказал он, и на мгновение отвернулся от нее, чтобы посмотреть на дверь с семью замками. Его длинные грязные пальцы ласково коснулись головы, покрытой скуфейкой. «Тебя нельзя изменить. Ее нельзя изменить, поскольку она старая женщина, согласно незримому стандарту. Слишком старая, слишком старая, увы. Слишком старая». Он скорбно покачал головой и снова уставился на нее своими темными глазами. «Если бы вам было восемь или девять лет...» «Было бы все проще. А сколько вам?» «Двадцать два», — сказала девушка, и губы ее искривились. «Ничего нельзя сделать, кроме...» Его глаза блуждали по узким, похожим на могилы дверям, за которыми лежали в своих нишах мертвые и забытые селфорды. Холодный ужас сжал своими ледяными пальцами сердце девушки. «Вы женщина, но что для меня женщины?» Он щелкнул пальцами. «Они слабый материал для эксперимента. Они ненормально реагируют, иногда умирают, и тогда годы эксперимента пропадают даром». Когда итальянец проходил мимо девушки и трогал одну из массивных дубовых дверей, пристально рассматривая ее через ржавую решетку, девушка заметила, как он плотно сжал свои влажные губы. «Вся ситуация невероятно странная и затруднительная. Мужчина, которого вы видели там, наверное, выглядел необычно. Она молча кивнула. «Это, конечно, может быть выходом», — сказал он так, как если бы говорил сам с собой. «С другой стороны, он такой неуклюжий, что вполне естественно. Они не могут полностью избавиться от неуклюжести, поскольку тонкость операции требует тонких духовных инструментов. «Разве можно локомотив протянуть через игольное ушко?» «Нет!» «И намного ли легче швейной машинке толкать поезд?» Мужчина порылся в кармане своего жилета, который едва доставал Добрюк, но не нашел того, что искал. Тогда он полез в карман сюртука. «А, вот он!» В руке мужчина оказался маленький пузырек, и когда он потряс его, девушка по звуку догадалась, что там таблетки. Он зубами вынул пробочку и вытряхнул на ладонь две маленькие красные таблеточки. «Проглотите это!» — приказал он. Она послушно протянула руку. «Невероятно странная и несчастная!» — бормотал столетие когда подошел к дверям второго склепа и вставил ключ в замок. «Если бы все двери в этом печальном доме открывались столь легко...» «Каких несчастий и бед можно было избежать, а?» Он пристально посмотрел на девушку. «Вы не сделали так, как я вам сказал», — заявил он. Она сидела на полу, две красные таблетки, как злые глаза, смотрели с белой ладони. «Быстро, без колебаний!» — скомандовал он. Девушка подняла ладонь к губам. Ее сущность, подсознательно и независимо от нее, — Взбунтовалась против власти этого странного человека. Послушный неведомому приказу, белые зубки зажали таблетку, препятствуя ее поступлению в рот. Удовлетворенный мистер Столетия занялся третьим склепом. И это освободило девушку от невидимой психологической тирании. Он отворил деревянную дверь, скрипучую и визжащую, и, отступив, поднял лампу. Севилла бросила туда быстрый взгляд и заметила, что столетий скрылся за дверью, прервав свою речь. Девушка вскочила на ноги и, пробежав проход, закрыла за собой решетку. В следующую секунду она была на открытом воздухе. Один страх мгновенно сменился другим. Она быстро осмотрелась, пытаясь определить, где притаилось то жуткое существо, и понеслась быстрее ветра по тропинке, которая теперь была ей так знакома, как будто она ходила по ней всю жизнь. «Где же Коулер?» Девушка лишь на секунду вспомнила о нем. «За этой долиной, — думала она, — должно лежать другое поле, покрытое травой. Потом дом при ферме, потом Селфорд Мэннер. Хоть бы сторож был на месте. Возможно, там были и другие слуги, о существовании которых она не знала». Девушка вспомнила, как последний раз шла по этой низине. С нею был Дик Мартин. При мысли о нем Сибилла вздохнула. Она бы многое отдала, лишь бы этот спокойный, сильный человек оказался рядом. Еще было темно, но на востоке предвестники наступающего дня чуть осветлили небо. Девушка молилась, чтобы поскорее стало светло. Еще час такого напряжения, и она лишится рассудка. Когда Сибилла шла через двор фермы, то услышала бряцание цепи, и на нее бросилась собака. Против ожидания этот инцидент ничуть не испугал девушку. Наоборот, он привнес чувство комфорта. Сибилла остановилась, посвистела, окликнула собаку по имени. Теперь никакая собака не могла напугать Сибиллу Лэнсдаун. Она бесстрашно подошла к лающему животному, и через минуту большой охотничий пес терся о ее колени и дрожал под ласковой рукой. Наклонившись, чтобы освободить пса от цепи, она почувствовала, что наступила на кусок длинной веревки. Очевидно, это была выброшенная бельевая веревка. Просунув конец веревки через карабин ошейника, девушка продолжала свой путь более медленным шагом и более спокойной, чем было все эти прошедшие 24 часа. Этим путем она вышла к Селфорд-Мэнору со стороны крыльев здания. И чтобы выйти к парадному фасаду, Ей требовалось резко свернуть направо. Селфорд Мэннер имел неразрушенный фасад, если не считать крыльца, с длинными, узкими и довольно некрасивыми окнами. Его частично восстановили в стиле королевы Анны, и его вид, благодаря неудачному полету фантазии архитектора, сочетал все, что было наименее привлекательного в тот период. Вот уже виден узкий полисадник под окнами, широкой дорожкой, идущей параллельно фасаду. Девушка шла, даже не пытаясь не шуметь. Вдруг собака зарычала, и веревка натянулась. Сибила остановилась и огляделась, но в пределах видимости ничего подозрительного не заметила. Должно быть лиса», — подумала она, выходя из зарослей, разбросанных по всему парку. Но пес тянул дальше, вперед. Окна были до сих пор слепыми и безжизненными. Но через несколько шагов в третьем от двери окне она увидела слабый свет и подошла к этому окну на цыпочках. Девушка осторожно заглянула в комнату, обшитую панелями от пола до потолка. На большом дубовом столе, главном и, пожалуй, единственном предмете мебели, горела свеча. Сначала Сибила не увидела ничего. Затем, когда ее глаза различили движение около широкого открытого камина, она чуть не закричала но вовремя сдержалась. Из отбрасываемой камином тени вышел огромный мужчина с большой головой, длинной желтой бородой и волосами, спадающими волнами на плечи. Он был одет в рваные полосатые бриджи, едва доходившие ему до колен, а остальные части тела были голыми. Под прекрасной кожей играли мускулы. На руках они выпирали, как толстые веревки. Девушка смотрела на него и почему-то совершенно не испытывала страха. Не подозревая, что за ним наблюдают, странное создание осторожно вышло из своего тайного убежища и, схватив свечу, задуло ее. В этот момент у него был отсутствующий вид, и широко посаженные голубые глаза смотрели в пространство ничего не видящим взглядом. Девушка крепко сжала пасть собаки, чтобы та не выдала ее присутствие, и, повернувшись, направилась в ту сторону, откуда пришла, пока не оказалась во дворе фермы. Подняться ли к сторожу или идти до ближайшей деревни, взяв с собой собаку для защиты? Сибила почувствовала, как напряглась веревка, которую она держала в руке, и пес, злобно рыча, бросился на что-то, чего она не могла видеть. Затем девушка услышала шум шагов, доносящийся от аллеи, и, наконец, обрела дар речи. «Кто там?» Хрипло спросила она. Не подходите. Слава Богу! воскликнул голос, и девушка чуть не упала в обморок, когда осознала, что человеком, вышедшим из ночи, оказался Дик Мартин.